На всякий пожарный мы решили прийти в школу со звонком. Я побежала на третий этаж, в кабинет химии, а Юрка на первый, на биологию. «Мухина, у нас урок в восемь часов начинается, а не в восемь пять», строго сказала учительница и кивнула мне на свободную парту. «А она у нас не Мухина, а Улиткина», выкрикнул Степанов. «Сами понимаете, пока доползет, пока переоденется», в классе послышались смешки. Проходя мимо этого умника, шлепнула его по кудрявому затылку. Весь урок Дашка с Иркой о чем-то шептались. Химичка им раз сделала замечание, а потом Ирку пересадили за мою парту. Та минут пять помолчала и заговорила теперь уже со мной. «Ты в курсе, что Царев в больнице лежит?» шепнула она. «Нет». «Блин», нахмурилась Ирка. «А что с ним?» «Да говорят, драка была какая-то» очень кровавая, всем крестовским ноги и руки переломали. Царю больше всех досталось. Ужас. В груди что-то сдавило от ее слов. Да, с одной стороны мы освободились от царя и всей его компашки, но с другой... А если они его инвалидом сделали? А с чем он в больнице лежит? Прошептала я. Ирка пожала плечами. Ты про бановских слышала? Так немного соврала я. Говорят, это они наших избили. «Щеглова!» Я вздрогнула от громкого голоса учительницы. «Я тебя зачем к Мухиной посадила? Чтобы ты с ней болтала? Может, вам чаю с баранками принести, а мы все выйдем в коридор, чтобы вам не мешать?» Ирка уткнулась в учебник и до конца урока не проронила ни слова. После химии я побежала на первый этаж искать Юрку. В коридоре наткнулась на хохла. У него под глазом был синий-фиолетовый синяк и забинтована левая рука. Хохол, увидев меня, опустил глаза и быстро зашагал в противоположную сторону. людка В конце коридора махнул рукой Юра и со счастливой улыбкой бросился ко мне навстречу. Я шла к нему с каменным лицом. «Ну что, наши победили!» Радостно крикнул он. «И давай меня обнимать!» Я его тут же отпихнула. «Ты дурак!» – крикнула я в его радостное лицо. «Ты вообще в курсе, что царь в больнице?» «Конечно, весь класс об этом гудит. Зато теперь и на пушечный выстрел к нам не приблизится. Всем его дружкам вчера хорошенько досталось. У кого переломы, у кого сотрясения, но этому гаду больше всех досталось». «Юра, очнись!» Я пощелкала пальцами возле его лица. «А если бы его убили? Ты понимаешь, что это мы были бы в этом виноваты?» «А ты когда к Бановским шла, о чем думала?» Что они возьмут с собой шампанского, конфет и пойдут с ними мило беседовать? Мы ведь оба понимали, что будет драка, что прольется кровь. «Идиот!» – вздохнула я. Опять бригаду смотрел. «Бандит ты недоделанный, который носит подтяжки, чтобы штаны не стянули!» Дала ему щелбан и пошла в столовку. Йорка постоял несколько секунд и побежал со мной. «Да ладно тебе! Царь же не умер! У него с ногой что-то и сотрясение мозга. Я считаю, что он это заслужил!» Юрка ткнул пальцем в свой ожог. «Зато те, кто вчера уцелел в драке, теперь меня стороной обходят. Я после биологии в тубзик зашел, а там сиплый. Я по привычке назад попятился, а он мимо меня прошел и даже плечом не задел, даже слова не сказал. Я чуть не присел от удивления. Вот думаю, как их шуганули. Значит, шаман свое слово сдержал и передал им, чтобы нас больше не трогали. А значит, мы с тобой выиграли эту войну» и нас больше никто не тронет. Радоваться надо, а не с кислой миной ходить. Царь в сознании и не при смерти. Фух. И я поймала себя на мысли, вот почему я его жалею. Он унижал меня, отрезал волосы, угрожал подпалить ему руку зажигалкой. Наверняка он не думал о том, как мне было больно, обидно, стыдно, противно, когда мне смеялись в лицо, когда я, вымазанная в грязи, стояла на коленях и плакала. Воскресив в памяти эти жуткие воспоминания, я успокоилась и прекратила карать себя за то, что царь сейчас в больнице. Да и травма у него несмертельная. Я взяла рис с рыбной котлетой и компот, Юрка, макароны с сосиской и чай. Устроились за свободным столиком. «Ты в субботу пойдешь на свадьбу?» – спросила я, разрезая вилкой котлету на маленькие кусочки. «Но какую свадьбу?» – удивился Юрка. «Какая-то мамина коллега замуж выходит. Нас вместе пригласили. А что, тетю Олю не позвали?» «Не знаю. Она мне ничего не говорила». Пожал плечами Юрка и откусил сосиску. «А если позвали, то пойдешь?» «А ты?» «Я как ты». «И я как ты». «Тогда давай пойдем?» «Давай». Съели все до последней крошечки. Выпили чай и компот и отправились на следующий урок. «Погоди. Я гляну, в каком кабинете английский» подбежала к расписанию, посмотрела номер кабинета и поспешила обратно к Юрке. Но застыла на месте, когда увидела, как мне навстречу идет милиционер, а за ним четверо из компашки царя. Хохол и чиш с фингалами, Сиплый с разбитой губой и Климов из 11 А хромал последним. «Куда он их ведет?» – шепнула я Юрке. «Наверное, допрашивать будут», – смотрел им вслед Юрка. Лицо у него уже было не таким радостным. «Юр...» А если они скажут, что это мы на них бановских натравили, что тогда будет? Хана нам будет, муха. Хана. Как минимум предки узнают. Моя меня со свету сживет. Да нас за такое могут из школы отчислить. Наши мамки для директора никто, в отличие от Царевской. Мимо нас, как пуля, пролетела Юркина классная, а за ней директриса. Прозвенел звонок на урок. «Давай за ними!» Юрка схватил меня за руку и побежал в коридор. Выглянули из-за угла. Директриса вошла в один из кабинетов и закрыла за собой дверь. Мы прокрались к нему на цыпочках. Юрка наклонился и прислонился глазом к замочной скважине. «Ну, что там?» – шепнула я. Он прислонил указательный палец к губам. Я отпихнула его от двери и заняла позицию у замочной скважины. За первыми партами сидели женщины в верхней одежде. Одну из них я узнала – мать Сиплова. Она раньше работала в нашей школе сторожем, а другие, видимо, матери остальных. Парни стояли у доски с опущенными головами. Милиционер сидел за учительским столом и что-то записывал на листок, а рядом с ним, одинаково скрестив руки на груди, стояла учительница и директриса. «Так и будете молчать?» – спросила парня директриса. «Расскажите все, что вам известно. Не нужно никого покрывать. Преступников нужно наказывать, и этим займется милиция». Юрка бросил на меня испуганный взгляд и плотнее прижался ухом к двери. «Мальчики, Саш, Дима, но вы же понимаете, что все это очень серьезно», сказала одна из матерей. «А если бы вас убили?» всхлипнула женщина. «Покрывают каких-то бандитов», добавила мать Сиплова. «Говорите, кто это с вами сделал?» «Мы уже сказали», ответил Хохол. «Поскользнулись и упали со ступенек?» «Да», подтвердил Сиплый. Все дружно прищурилась юркина классно да кивнул чиш и заработали синяки под глазами спросила чья-то мать да хором ответили они максим царёв тоже упал крикнула директриса. ему предстоит сложная операция на ноге, а помимо этого у него сотрясение мозга и множественные ушибы. о чем вы думаете, скрывая именно тех, кто с ним это сделал? Они обязаны понести наказание, а не разгуливать по городу, калеча школьников. Полностью поддерживаю, сказала Классная. Подумайте, как нелегко сейчас вашим мамам. Теперь они побоятся выпустить вас из дома, пока по улицам разгуливают такие страшные компании, способные избить до полусмерти. Их запугали, сказала мать Сиплова. Никто нас не запугивал, отрицал Чужов. И не бил, подхватил Климов. «Сказали же, что ходили в общагу к другу, а там крыльцо очень скользкое». «Вам что-нибудь известно о компании, которую называют Бановские?» – неожиданно спросил милиционер. Парни переглянулись. «Слышали что-то, но лично не встречались», – ответил Хохол. «И они не имеют никакого отношения к вашим синякам?» – строже спросил милиционер. Сиплый усмехнулся. «Ну, если это они устроили каток на крыльце, то...» «Перестань!» – крикнула мать Сиплова. «Есть несколько свидетелей, которые видели драку. О каком крыльце вы говорите? За дураков нас держите?» «В школе говорят, что вас избили эти самые...» «Как правильно?» – спросила директриса у милиционера. «Бановские! Бановские! Как вы можете это объяснить? Врут! Слухи! Сказки!» По очереди ответили парни. «Так, ладно, идите на урок», – прикрикнула на них директриса. «Бежим!» – я схватила Юрку за руку, и мы бросились в мужской туалет. «Я отлить!» – раздался голос кого-то из парней, и открылась дверь в туалет. Мы с Юркой как мыши прошмыгнули в одну из кабинок, а уже через секунду хлопнула дверь соседней. «Чиж, ты чего, от страха обделался?» Это уже был сиплый. Хлопнула дверь еще одной кабинки. «Ага, чуть в штаны и не навалил». Засмеялся Чиш. «Клим, идиот! Язык бы ему вырвать! Нафига он одноклассникам рассказал про бановских? Теперь вся школа только об этом и говорит!» «Точно уж, идиот!» «Да ладно! Главное, мы отрицаем, что это они нас! А без наших показаний менты к ним не сунутся!» Снова хлопнула дверь одной из кабинок, и через несколько секунд включился кран с водой. «А я вот думаю, ну и что, что они нас припугнули? Не говорить ментам! А если мы возьмем и сдадим их!» «Пусть посадят». «Хиш, ты дебил!» Послышалось из соседней кабинки. «Всех все равно не посадят. Их там человек пятьдесят. И те, кто останутся, будут выполнять обещания, данные нам вчера. На куски покромсают и по мешкам расфасуют». «Ну, так-то да, согласен. Надо этим двум упырям, в вороне и Фоме, голову открутить!» Злобно проговорил Сиплый. «И не говори. Кто бы мог подумать, что эти хлюпики к бановским попрутся?» Раздался громкий звук смывного бачка и хлопнула соседняя дверца. «Как мне сегодня хотелось в Фоме по тыкве настучать! Руки чесались на биологии! Не, Чиж, пока не стоит их трогать. Вот царь оклемается, в школу вернется и обязательно что-нибудь придумаем. Он это дело так не оставит!» Сиплый и чиш вышли из туалета. Я подошла к раковине и окатила лицо холодной водой. «Как бы не так!» Йорка показал факт закрытой двери. «Царю ясно дали понять, чтоб к нам не совался. А если сунется, так за нас есть кому постоять. Правда, муха?» Засмеялся Юрка и похлопал меня по плечу. «Ну, теперь-то ты довольна? Нас никто не сдал и больше никто не тронет. Мы свободны, муха, свободны!» Юрка потряс меня за плечи. «Думаешь, царь долго пробудет в больнице?» Спросила я, игнорируя Юркину радость. «А тебе-то не наплевать?» Усмехнулся он. «Сколько надо, столько и пробудет». Ему какую-то операцию будут делать. ф закатил глаза друг. Да хоть две, мне его ни нисколечки не жалко. Юрка вышел из туалета с довольным лицом и со словами «И все-таки наши победили!» А во мне не было ни радостного ликования, ни чувства торжества. С того момента, как я услышала про операцию, в моей голове поселились очень страшные мысли, ведь его и правда могут сделать инвалидом а это куда страшнее отрезанных волос и стянутых штанов. Каким царь вернется в школу? Будет с опаской обходить нас стороной или наоборот, обозлиться еще больше? Одному богу известно, победили ли мы или положили начало новой, еще более опасной войне.